Глава 15 Должен был бы барабанить дождь. Холодный дождь, от которого нежные лепестки вишневых деревьев облепили бы грязные дорожки парка лорда Харсгроува. Но пушистые, как вата облака, плыли по безупречно голубому небу без единой тучки. Мэриан резвилась, сверкая новенькими подковами. Беатрис держала спину прямо, высоко подняв голову и вдыхала аромат цветущей вишни. «Еще!» — попросила Нади. «Теперь прыгай!» «Прыгнем попозже, после обеда». Она везла с собой тростниковую корзинку с блюдами, которые кухарка приготовила для аукциона в пользу сирот. Беатрис скостерила свою ношу за то, что та такая неудобная. На ручке, тяжелой от лакомств и сытных угощений корзины, развивалась широкая фиолетовая лента, подходящая к амазонке ее хозяйки. Беатрис приподняла корзину и осмотрела ее. Взять бы да уронить, чтобы разбилась булыжную мостовую. Тогда ее никто не купит. «Ну нет», — влезла Нади обещала меня накормить ты ты получишь свою долю биатрис водрузила корзину на бедро но там она мешала держать поводья мэриан проклятая штуковина нужно от нее избавиться пожалуйста позвольте мне донесся голос справа и Беатрис повернулась в седле рядом ехал дантон Мезонет протягивая руку, чтобы взять ее корзину. «Я заметил, что вы в затруднении». «А, этот». Надиба закатила ей глаза, если б Беатрис не держала ее железной хваткой. «Не смей только снова насылать на него проклятие», подумала Беатрис и поспешно улыбнулась. «Удивительно. Вы решились со мной заговорить?» «Я ужасно обошелся с вами в Ордене». «Примите мои извинения, мисс Клейборн. Это было довольно грубо с моей стороны. Пожалуйста, позвольте облегчить вашу ношу». Он все еще протягивал руку. Беатрис пожалела, что осталась завтракать в своей комнате. Если бы она сдержала злость и впустила сестру, грет в подробностях поведала бы ей, как обращаться с этими корзинами. И тогда у нее появился бы шанс узнать, какое сообщение она передает мужчине, принимая его помощь. Упрямство и гнев не пошли ей на пользу. Беатрис поскакала дальше, не передав ему корзины. И улыбка Дантона увяла: Но что это значило? Проклятие! Она все же решилась, и с преувеличенно веселым видом протянула ему тяжелую ношу. мезанет заметно приободрился. «Благодарю», — сказала Беатрис. «Неловко вести ее в дамском седле». «Именно так я и подумал», — поддержал Дантон. «Признаться, я хотел поговорить с вами до начала аукциона». «Что? Но зачем?» Он высмеивал ее, а она его. Беатрис была свидетельницей унизительного происшествия, которое испортило ему прекрасный наряд. На приеме у Рабишо она усиленно его избегала, «А теперь он разыгрывает галантного кавалера?» «Великолепная корзина», — заметил Дантон. «Любопытно, что же внутри?» «Мне он не нравится», — сказала Нади. «Слишком натужно улыбается, ему что-то надо». «Конечно». Беатрис вздёрнула подбородок, будто ей льстило такое внимание. Надеюсь, кухарка положила тарты со смородиной и инжиром. В обществе джентльмена Ей было неудобно рассматривать праздную толпу. Это было бы невежливо. «Вы участвуете в скачках после полудня?» Дантон с сожалением улыбнулся. «Мои лучшие лошади простаивают дома в Вальсаре», — сказал он. «Вы там бывали?» «А где находится Вальсар?» «Это другая страна, далеко отсюда, за морем на западе». «Мы можем туда поехать?» «Прямо сейчас?» «Нет». Фух. «Никогда. Но Масилия — город легендарной музыки», — ответила Беатрис и повернулась на стук копыт слева от нее. «Доброе утро, Избетта! Какая милая амазонка!» Эсбетта поморщилась, но она была и впрямь нарядной, как картинка. Золотистый жилет с вышивкой и кремовая блуза были писком моды, а темная кожа подруги сияла так, что Беатрис рядом выглядела бесцветной. «Доброе утро. Поедем со мной». Избетта поскакала дальше, не дожидаясь ответа Беатрис. Та бросила беспомощный взгляд на своего спутника. «Боюсь, я ей нужна, господин Мезанет. Мои извинения». Она протянула руку за корзиной, и Дандон с некоторым замешательством ее вернул. Беатрис водрузила ношу на колено, пробираясь среди остальных всадников к подруге. «Что ты делаешь?» — спросила Беатрис. «Почему она боится?» — поинтересовалась Нади. Еще где бы укрыться?» — сказала Избетта. Еще даже не полдень. Не хочу сама ненароком привлечь его внимание. Всю дорогу сюда я пыталась сдержать Эламина, и это было утомительно. Возможно, для той, кто хочет раствориться в толпе, амазонка цвета слоновой кости и золота была не самым удачным выбором. Но Беатрис промолчала. Она следовала за Избеттой, пока та не нашла уголок, где можно было остановиться, чтобы не мешать движению множества лошадей и молодых людей, изо всех сил старающихся привлечь к себе внимание. «Я бы чувствовала себя лучше где-нибудь в другом месте». Она махнула на свои безупречные юбки, из-под которых выглядывал золотистый носок сапожка. Но не могла больше удерживать Ианты. Он ищет тебя повсюду. Хочет выяснить, как узнать твою корзину. Он на тебе совсем помешался. Кто это ехал рядом с тобой? «Дантон Мизанет?» — отозвалась Беатрис. «А где твоя корзина?» Избетта посмотрела на стайку смеющихся юных леди. И Анто отнес ее в комитет. Тебе следует сделать то же самое. «Через минуту понесу», — ответила Беатрис. Мы не можем больше встречаться у тебя дома. Но я точно знаю, где нам искать наших тайных чародеек. Где же? На Торнбэк-стрит. Примечание. Торнбэк. В переводе с английского «колючая спина», «колючка». Так называли незамужних дам в возрасте около 30 лет. Здесь и далее примечание переводчика. Это настолько очевидно, что я и сама могла догадаться скривилась из Бетта. «Завтра я пошлю тебе приглашение в кафе, и мы начнем поиски». Беатрис поморщилась и пожала плечами. «Я не могу». «О чем ты?» «Отец узнал, что я занимаюсь магией. Он не преклонен. Хоть дома меня не заперли, единственный прием, который мне дозволено посетить — праздник на сияющем крыле. И то, если... если что...» Он ждет, что и Анты попросит моей руки». Избетта склонила голову и насмешливо посмотрела на подругу. «А ты думаешь, этому не бывать? Я поговорю с твоим отцом после скачек и дам ему понять, что хочу ближе познакомиться с будущей невесткой. Он обязательно отпустит тебя со мной». «Ты так непоколебимо уверена. У твоего отца нет причин мне отказывать. Напротив!» В его интересах поддерживать ровные отношения между нашими семьями. Он не захочет ставить под угрозу помолвку, на которую так надеется. Все пройдет чудесно. А теперь давай отнесем твою корзину в комитет. Если они опоздают, ее корзина может и вовсе не попасть на аукцион. Но Беатрис не стала говорить этого подруге. Сама из Бетта явно не подумала о таком выходе из положения. Но мы же прячемся. Избетта склонила голову, пытаясь скрыть лицо за широкими полями небрежно приколотой шляпы. «Давай отдадим твою корзину. Идем!» «Хорошо», — вздохнула Беатрис. Избетта коснулась пятками боков изящной шеи кобылы и влилась в поток наездников на тропе. «Ты участвуешь в дамских скачках?» «Скачи быстрее!» «Нет». Беатрис поймала левым сапожком стремя и вернула ногу в правильное положение. «Подумываю насчет скачек с препятствиями. Мэриан больше любит прыгать. Она очень милая лошадка. Вы купили ее или сами вырастили?» «Любишь лошадей?» — спросила Беатрис. «Вырастили. Мне ее подарили на 12-й день рождения». Избетта пожала плечами. «Я могу сама ухаживать за своей лошадью». Хоть и не должна. Но женщина, которая не позволяют позаботиться о своем скакуне, женщина в клетке. «Совершенно согласна», — кивнула Беатрис. «Мне нужно тебя кое о чем спросить. Мне нужен мой гримуар». Избетта бросила на Беатрис пристальный взгляд. «Мы же договорились». «Знаю. Но, возможно, мне не удастся выполнить условия сделки, если я не воспользуюсь работой Черчмина». Сказала Беатрис. Обстоятельства изменились. Она не могла продолжать придерживаться своего плана. Отец отречется от нее, и клейборны будут уничтожены. У Беатрис больше не было выбора. И теперь, когда магию вот-вот отнимут, она отчаянно за нее цеплялась. Не так уж они изменились, заметила Избетта. Если только ты не передумала мне помогать. «Я обязана тебя выручить. Я не брошу тебя на растерзание, Барду. Тогда зачем тебе книга Черчмина?» «Для себя. Давай я ее прокляну. Моих друзей проклинать нельзя. Но она не хочет отдавать тебе книгу. Я ее обещала. Нади, клянусь, когда мы встретим кого-нибудь, кого можно будет проклясть, я дам тебе это сделать». Нади, довольная, устроилась под кожей Беатрис. Зеленую лужайку усыпали яркие квадраты клетчатых скотертей. Они ждали, пока джентльмены, победители аукциона, устроятся на них вместе с дамами, которым принадлежали купленные джентльменами корзины, и достанут оттуда обед. Беатрис и Избетта, уже ехавшие прогулочным шагом, придержали лошадей, поскольку всадники впереди Столпились в ожидании конюхов. Вокруг было слишком много ушей, и из пожала плечами, словно речь шла о пустяках. «Ты слишком сильно тревожишься. И анты очень хорошо к тебе относятся. Да, тебя загнали в угол, но все будет не так уж плохо. Несколько лет в ожерелье, пока не родишь двух или трех детей. А потом получишь свободу и сможешь заниматься магией с малым духом. Придется как-то искать компромисс». Тут их заметил Конюх Лаванов в бирюзовой ливрее, и они повернули к слуге, который пытался управлять движением толпы. Беатрис склонилась ближе к избетти и понизила голос. Но мне не нужна помолвка. Подруга отрывисто хохотнула. Я вижу, как вы друг на друга смотрите. Еще скажи, что ты не пожалеешь, если тебе придется с ним расстаться. Щеки Беатрис обдала жаром. Мои чувства тут не имеют значения. «Прости, Беатрис», — Избетта сжала губы. «Знаю, это тяжело, но у тебя будет и Анте». «Почему она не хочет отдать тебе книгу? Ведь она твоя подруга». «Потому что ей книга тоже нужна. Так же сильно, как и мне». «Но книга научит тебя вызывать другого духа». «Тебе не нужна книга. У тебя есть нади». Мне повезло с тобой нади. На глаза Беатрис навернулись слезы. Я буду ужасно по тебе скучать. Дух заучал от удовольствия. Нади, и твой друг! Мы можем остаться вместе. Но если я выйду замуж за Ианта, мы расстанемся. Ему придется на долгие годы надеть на меня ожерелье. Нади не хочет покидать тебя. Я знаю. Конюк взял поводья лошади из Бетты. Подруга, взмахнув юбками, спешилась. Беатрис кивком поблагодарила слугу, который подошел к Мэриан. Держа тяжелую корзинку с обедом, Беатрис соскользнулась с седла и приземлилась так, что у нее затряслись колени. «Я хочу свободы, как и ты!» Избетта остановилась и повернулась к Беатрис. «Тебе она не нужна так сильно, как мне. Я должна получить свободу ради всего мира и сохранения знаний о магии. Она помахала одной из дам с зелеными лентами, означающими принадлежность к комитету, который отвечает за аукцион. Беатрис вежливо пробормотала благодарности, когда ее корзине присвоили номер и вручили ей карточку с теми же цифрами, а потом снова повернулась к подруге. Очаровательная улыбка из Бетты исчезла, когда она взглянула на Беатрис. Умолять Беатрис не хотела, но если нужно, она и на это готова. Мне нужна свобода так же сильно, как и тебе. Но тебе нельзя. Семья будет следить за тобой. Единственный способ спастись для тебя — принять предложение моего брата. И почему бы нет? Он тебя обожает. Но моя магия... Хочешь знать, что я думаю? Если бы тебе действительно нужна была магия, Тебе было бы все равно. Но тебе не все равно. Тебе нравится ианты. И если бы тебя не застукали, ты водила бы его за нос, пока не стало бы слишком поздно, сказала Избетта. Как я могу позволить тебе так поступать с моим братом? Как ты можешь поступать так со мной? Спросила Беатрис. Мои желания для тебя ничего не значат? Другое дело, если бы ианты был тебе не нужен. Но он нужен. Он поможет сохранить состояние твоей семьи. Будет беречь тебя как сокровище. Хорошо с тобой обращаться и уж, конечно, позволит заниматься магией». «Я не сомневаюсь, что позволит», — сжав зубы, ответила Беатрис. «Потому я и протестую. Мои умения и таланты принадлежат мне по праву. Позволить кому-то еще ими распоряжаться — это гнусно. Я не соглашусь. Даже если это будет он». Вдруг Нади внутри нее сжалась, и Беатрис пронзил импульс силы. «Вот тебе!» «Что ты делаешь, Нади? Она тебя обидела!» «Что натворил дух?» Нади наградила из Бетту неуклюжестью, как Беатрис в тот день, когда спасла ее от ухаживания у дома Астана. «Что ты сделала, Нади?» «Она и без того невезучая», — отозвалась Нади. Так что почти ничего. Это лучшее предложение, которое ты можешь получить. Не отступала из Бетта. Подумай, Беатрис. Разве любой другой мужчина будет так щедр, так покладист? Почти ничего. Что это значит? Верни все, как было, Нади. Сними проклятие. Поздно, заявила Нади. Эламин слаб. «Моя удача сильна. А вот и он!» Беатрис уставилась за плечо подруги. «Избетта, если тебе нужно выйти замуж, то поверь мне, Беатрис, ты должна так и поступить. Иначе ты не сможешь спасти свою семью». Избетта с каменным выражением лица склонилась к Беатрис. «Лучше моего брата для тебя никого нет, и ты это знаешь. И я вовсе не о деньгах говорю». «Избетта, нам пора», — сказала Беатрис. «Вон там стоит лорд Паулс». «Что?» Избетта повернулась, и в тот же миг ветер сдул прочь от солнца пышное облако, а лучи золотистого света залили темнокожую красавицу. Лорд Паулс отвернулся от своей спутницы и увидел озаренную солнцем Избетту. Как только он узнал ее, выражение его лица изменилось. Барт уставился на Избетту, приоткрыв рот, и глаза его загорелись радостью и любовью. Избетта вытаращилась на него, прикрыв рукой рот. Она попятилась, а потом железной хваткой сжала запястье, Беатрис. Бежим! выдохнула в ужасе подруга. Бежим! Но было слишком поздно. Красавец Лорд Паулс в темно синем сюртуке и бриджах припал к руке из Бетты, почти прижавшись губами к костяшкам ее пальцев. А когда поднялся, то уже не замечал во всем мире никого, кроме нее. «Мисс Лаван, вы изумительны. Я куплю вашу корзину за любые деньги, клянусь». Другая девушка лишилась бы чувств, Услышано такую клятву от подобного мужчины. Избетта же уставилась на него широко распахнутыми глазами, застыв от ужаса. Как раз в этот миг колокола ордена пробили полдень. Как только колокола прозвонили в последний раз, распорядитель выставил на торги первую корзину с угощением. У помоста с табличками в руках Собрались джентльмены. Отсалютовав своей табличкой из Бетти, к толпе присоединился лорд Паулс. «Он должен был влюбиться в другую», — пробормотала из Бетта. «Такого не должно было произойти. Эламин исчез. Нади, как ты могла? Она тебя обижала. Никто не обидит тебя, пока я рядом. Нельзя насылать на людей проклятие просто потому, что тебе не нравится их поведение упрекнула ее Беатрис. «Можно только, когда я разрешу». «Тогда ты должна была разрешить», пробормотала Нади. «Ты слишком часто позволяешь себя обижать». От страха голос из ты стал тоненьким. Она схватила Беатрис за руку и посмотрела на нее большими темными глазами. «Что же мне делать?» Беатрис взяла ее за плечи. «Мы можем этого избежать. «Держи его в стороне так долго, как только сумеешь. Мы продолжим изучать магию, и тогда ты тоже сможешь заключить великую сделку». Избетта, которая до того согласно кивала, вдруг замерла. «Тоже? Разве ты не понимаешь? Я должна использовать заклинание. Отец ждет ответа уже послезавтра». «Не понимаю». Избетта высвободилась из рук Беатрис. «Если ты вызовешь духа завтра, будет огромный скандал. Твой отец не позволит тебе и носа высунуть на улицу, тем более наносить визиты, кому вздумается. А если и позволит, меня к тебе не подпустят. Отдай я тебе книгу сейчас, и со мной покончено». Избетта была права. «Им наверняка запретят видеться». А Беатрис и вовсе придется немедленно покинуть Бендлтон. Слишком поздно. Избетта с сочувствием посмотрела на нее. Мне жаль, Беатрис. Но ты будешь нужна и Анте, когда я уеду. Почему бы тебе? О нет. Это моя. Избетта впилась взглядом в подиум, где стояла золотистая корзинка, отделанная бирюзовой лентой. Не успел распорядитель закончить перечислять ее содержимое, как лорд Паулс поднял табличку. «Тысяча крон!» — провозгласил Барт. Все тут же заговорили, но вскоре поднялась еще одна табличка. «Тысяча пятьсот!» — заявил Эллис Рабишо. «Обожаю запеченных в ягодах овсянок, вы же знаете!» Примечание. Мелкая птица — семейства овсянковых, размером не больше воробья. «Две тысячи крон!» — воскликнул другой претендент. И еще один джентльмен объявил, что предлагает 2500. И по толпе пронесся ропот. Барт Шелдон выглядел так, будто над головой его нависла грозовая туча. «Пять тысяч крон!» — воскликнул он, и все ахнули. Избетта тревожно пискнула. «Что ж, если тебе так угодно...» — Эллис поклонился. Один за другим джентльмены уступили предложению Барда. Лорд Паулс подошел и забрал корзину. Толпа разразилась аплодисментами. Он протянул руку из Бетти, и они отправились занять место на лужайке. «Что они делают?» «Покупают право отобедать с дамой, которой принадлежит корзина». «Но это мое угощение», — сказала Нади. «Мы получим свою долю», — успокоила духа Беатрис. «Мы съедим его вместе». Она приняла заинтересованный вид И принялась наблюдать за дальнейшими торгами. Но тут перед ней остановилась какая-то фигура. И Беатрис улыбнулась Дантону Мезонетту. И еще раз здравствуйте. Дантон поклонился, изящно взмахнув руками, как принято у аристократов Вальсара. Не окажете ли удовольствие разделить со мной обед, мисс Клейберн? Я не хочу с ним делиться. Заставь его уйти. Беатрис растянула губы в вежливой улыбке. «Буду счастлива пообедать с вами, господин Мизанет, если вы одержите победу на торгах». «Лишь этого я и прошу», — улыбнулся он превосходно. «А, вижу, тот самый миг настал». На подиуме появилась корзина Беатрис. И Д'Антон поднял табличку, сделав ставку в сто крон. И Анте предложил 150. Но тут в воздух взлетели и другие руки, так что цена быстро подскочила. Вы пленили воображение многих джентльменов, мисс Клейборн. Дантон поднял табличку, и ставка выросла до 400 крон. И Антон не опускал свою — 500. Некоторые уже выбыли из игры. «Весьма кстати», — ухмыльнулся Дантон. Но схватка будет напряженной. Лорд Паулс ясно дал понять, что определился. Скоро и остальные сговорятся. Ваша корзина пользуется спросом среди богатых, ненаделенных даром магии джентльменов, мисс Клейберн. Полагаю, в ближайшее время вы будете необычайно заняты. Так что выбирайте. Включая и самого Д'Антона, судя по его улыбке. Беатрис распахнула веер и принялась помахивать им, обдавая ветерком горящие щеки. «Я пока еще об этом не задумывалась. Чего они хотят?» «Жену», — ответила Беатрис. «И если ей стану я, мы с тобой больше никогда не поговорим». «Нет-нет», — Нади сжала кулаки Беатрис. «Не становись женой!» «Если я не получу гримуар, у меня не останется выбора». Но если ты заключишь великую сделку, Нади все равно тебе больше не понадобится. Беатрис тоже будет скучать по Нади. Как бы трудно с ней ни не приходилось. Какой бы жадной и порывистой она ни была. 1250 крон? Провозгласил распорядитель. Дантон поднял табличку. Кроме Ианты, на корзину Беатрис осталось лишь два претендента. Дантон взглянул на нее с таким пытливым и спокойным взглядом, будто ему были известны все ее секреты. Это ваш первый брачный сезон, верно? Верно, кивнула Беатрис. А у моей сестры третий, сказал Дантон. Я думала, она чародейка. Беатрис смотрела толпу в поисках дамы в платье такого же светло-зеленого оттенка, как у ее брата и увидела девушку, которую встречала в ассамблее и на балу Рабишо. Она была хорошенькой, со вздернутым носиком и светлыми волосами, что сияли на солнце. Но в ее треуголке торчало чересчур много перьев, да и черных оборок, украшающих все швы жилета, было несколько больше, чем следует. Однако излишне нарядная одежда не повод избегать дебютантку с магическими способностями. Три сезона? «Как это вышло?» «Да, верно». Дантон поднял табличку, на лбу его заблестели капельки пота. Она два сезона отказывала всем претендентам на ее руку, и наши родители решили, что этот сезон последний. Больше они ей потакать не намерены. Беатрис снова бросила взгляд на Даниэль. Возможно ли, что она тоже не хотела попасть в рабство ожерелья, подобно им с Беттой? «Это необычно?» «Как правило, да», — отозвался Дантон. «Однако имеет объяснение». Беатрис изо всех сил старалась хранить невозмутимое выражение лица. «Я не хочу лезть ни в свое дело, но, признаюсь, мне любопытно». «Все просто», — сказал Дантон. «Три года назад мы в Массилии присутствовали на премьере самой модной оперы». Беатрис стала еще интереснее. «Масилианская опера — лучшая во всем мире? Но как она сподвигла мисс Даниэль отказаться от брака?» «Виновата истинная любовь». Он тяжело сглотнул и поднял табличку, подтверждая ставку в три тысячи крон. Там собрался весь цвет Масилии, как и семейство Лаван с детьми, красавица из Бетты и ее очаровательным братом Ианте. Беатрис склонила голову. И Анты принял ставку 4500 крон. Толпа увлеченно наблюдала за их противоборством. «И вы их запомнили?» «Никогда не забуду», — отозвался Дантон. «В тот вечер моя сестра безнадежно влюбилась. Она не отрывала от него взгляда все представление. На следующий день на королевском балу он танцевал с ней. А потом лаваны уплыли из вальсара, вернулись в Ландрас и забрали с собой сердце Даниэль. О, выдохнула Беатрис. «Пять тысяч крон?» — спросил распорядитель. Дантон закусил губу, но принял ставку. И Анте так и не отступил. Он стоял среди участников торгов, будто прилежный ученик с поднятой для ответа рукой и держал табличку. «Пять тысяч! Пять тысяч крон!» — провозгласил распорядитель. «Шесть тысяч?» Все взгляды обратились к Дантону. Тот стиснул зубы и, сдаваясь, опустил руку. Толпа взревела. Дантон облизнул губу и склонился к Беатрис, обдав ее кисловатым дыханием. «Вы красивы!» А магический дар компенсирует низкое происхождение. Вы можете сразить десяток поклонников, если пожелаете. А ваш отец будет только рад повысить цену. Моя сестра с первого взгляда безнадежно влюбилась в Анты Умоляю вас, выберите другого. Ради любви. Беатрис недоверчиво приоткрыла рот. «И вы просите об этом меня?» «Я пойду на всё ради счастья сестры», — ответил он. «Буду умолять, обманывать, красть». «Расскажу всем, что видел, как вы в одной лишь ночной сорочке сотворили круг на берегу моря и резвились там до рассвета, пока дух, которому вы служили пристанищем, не покинул ваше тело». Сердце Беатрис будто окаменело. Вы снимаете дом на Триумф-стрит? Но у вашего отца особняк на Грейвсфорд-роуд. Мой отец действительно живет на Грейвсфорд-роуд. Я снимаю дом под номером 20, чтобы иметь возможность уединиться. О, Беатрис знала, что за ней кто-то наблюдает. Она догадывалась но отмахнулась от этого ощущения, в то время как Дантон, прячась, подсматривал за ней. Это был шантаж. Дантон просто подлец. Дай-ка я его прокляну. Нет. Но он тебя обижает. Никто, кроме меня, вас не видел, сказал Мезонетт. «Любой другой растрепал бы ваш секрет в первой попавшейся кондитерской. Он известен лишь мне. Я обязательно им воспользуюсь. Я должен защищать интересы сестры». «Ненавижу его!» «Мистер Мизанет, начала Беатрис. «Но что она могла ему сказать? Как переубедить?» «Понимаю ваши чувства искренне, но даже если я соглашусь, это не гарантирует, что ваша сестра обязательно получит желаемое». «Но вы не согласны. Он вам нужен». «Нет, не нужен». «Конечно, нужен. Но правда была куда более жестока. Боюсь, я не могу позволить себе роскошь выбора». «Вам это только кажется, господин Мезонет? Мое сердце болит за вашу сестру. Но вы не можете купить ей симпатию мужчины. Вы не можете это украсть. Если желаете, расскажите о том, что видели моему отцу. Но я должна поступить так, как должна. Мне очень жаль». Дантон схватил ее за руку. «Умоляю». «Прошу прощения». К ним подошел анты и покосился над Антона. Выигранная корзинка висела у господина Лавана на сгибе руки. Мизанет отпустил Беатрис, резко развернулся и, не сказав ни слова на прощание, направился к коновизе. «Он досаждал тебя?» — спросил Иоанте. «Он рассказывал о своей сестре, Даниэль. Я ей представлен. Он подал ей руку. Немного знаком с этой семьей. Пойдем посмотрим, придержал ли Барт для нас местечко рядом с ними. Барт и впрямь занял место для Ианты, И они устроились под раскидистой, благоухающей сенью, цветущей вишни, Поодаль от открытой лужайки, где звенел смех, и куда доносился запах, нескольких сотен лошадей, что были привязаны в дальнем конце парка. Две пары разделили между собой блюда, уложенные в корзинки, а Беатрис изо всех сил старалась скрыть смятение. Из Бетту ей переубедить так и не удалось. И Анте дал понять всему светскому обществу, что готов потратить годовое жалование опытного профессионала чтобы всего лишь пообедать в компании Беатрис. Д'Антон Мезонет пытался ее шантажировать. И что на нее нашло, раз она ему позволила? От такой клеветы Беатрис защититься не в силах. Если он пустит слух, как она в одной сорочке отплясывала на пляже, за это поплатится вся семья. Лорд Паулс с довольной улыбкой посмотрел на Избетту. Элис говорит: у вас тут есть запеченные в ягодах овсянки, мисс Лаван. Да, подтвердила Избетта, И лишь тот, кто посмотрел бы на нее внимательнее, сумел бы заметить, что руки у нее дрожат, а вены на шее напряглись. На ее лице, безупречном личике в форме сердца, расцвела такая милая улыбка, что одурачила бы почти любого. Чтобы ненароком не выдать под руку, Беатрис посмотрела в сторону и заметила Дантона и Даниэль Мизанетов в сопровождении молодого человека, на которого брат и сестра совершенно не обращали внимания. Они бродили по лужайке, отметая свободные места для пикника. И шляпка Даниэль, украшенная перьями, то и дело вертелась в стороны. У Беатрис заныл живот. Даниэль, стряхивая руку брата со своей руки, обошла всю поляну и, наконец, очутилась в том же углу, где под цветущие вишни две нарядные пары угощались купленным на аукционе обедом. Даниэль, расправив ворох юбок, устроилась на пустом плете. Она беспрестанно косилась на Иоанты Тот этого совершенно не замечал. Мы с Бардом два года ходили в одну школу при ордене. Анта таскал меня за уши по коридорам, засмеялся Барт. Я рад. Он приехал сюда вовремя, чтобы поддержать меня на испытании розы. И я рад, что не пропустил его. И Анты протянул другу, запеченную в ягодах птичку из корзины из Бетты. Благодарю. Барт сунул в рот крошечное создание целиком, перемалывая зубами нежную плоть и хрупкие косточки. И Анте отвел взгляд. «Повар превзошел сам себя, готовя угощение для твоей корзины, Иси». «И в самом деле это настоящее пиршество», согласился лорд Паулс. «Но именно сочетание редких деликатесов с хорошо приготовленными сытными блюдами и есть настоящий успех». «Съешь одну из тех птичек», сказала Нади. «Я их не выношу». Призналась Беатрис. Рецепт очень жесток. Сначала бедняжкам причиняют ужасную боль, а потом заживо топят в вине. Примечание. По французскому рецепту для того, чтобы откормить овсянок, их ослепляют. Тогда птица начинает есть круглые сутки, а потом топят в арманьяке. Ты печалишься? Тогда съешь клубнику. Ты ее любишь? Лорд Паулс открыл бутылку из корзины Беатрис и наполнил бокалы белым вином, подходящим для закусок. Это редкое вино, мисс Клейборн». Благодарю, ответила она. Возьмите еще одну птичку, если желаете. Правда? Вкус у них превосходный, согласился Паулс. Беатрис содрогнулась, когда закуска захрустела у него на зубах. Он отпил вина и улыбнулся из Бетти. «Я так и не отметил, какая красивая на вас амазонка, мисс Лаван. «Спасибо», — отозвалась та. «Это одна из моих любимых». «И вы в ней очаровательны», — улыбнулся Барт. «Я хочу начать с вами с чистого листа». «Знаю, наши родители мечтают, чтобы мы поженились. Но и ты вчера сказал мне кое-что важное, и я намерен прислушаться к его словам» правда Бетта достала толстые ломти белого хлеба намазанные бледно зеленым маслом с травами у меня есть говядина запеченная в кофе а у тебя беатрис «Утиная грудка в сладкой горчице мне и того и другого пожалуй заявил Паулс и взял хлеб во всяком случае он явился в брейквотерхаус с таким видом будто вот вот грянет гром и сказал мне Если твое сердце не сжимается от любви, когда ты на нее смотришь, Шелдон, лучше найди кого-нибудь другого. Избетта бросила взгляд на брата. Неужели? И Анте с извиняющимся видом оглянулся. О да, я с трудом заснул, рассмеялся лорд Паулс. Он обещал прикончить меня, если я причиню вам боль, мисс Лаван. Я не спал полночи размышляя о своих чувствах. Но потом увидел вас в лучах солнца. И сердце мое встрепенулось от радости. Знаю, теперь это не модно. Невыносимо было смотреть на полные, в ужасе сжатые губы из Бетты. И Беатрис отвела взгляд. На плечи ее будто опустилась тяжкая ноша. Надя фыркнула. «Не повезло ей!» «Это все я виновата!» Вот уж нет. Даниэль со своего места рядом с братом наблюдала за Ианте, который пил светлое вино. Ее губы пошевелились, и Беатрис догадалась, что она безмолвно просит Ианте повернуться, заметить, что она здесь рядом. Страдание Даниэль и неведение Ианте больно было видеть. Склонив голову, он посмотрел на Беатрис а затем проследил за направлением ее взгляда. Даниэль ахнула и покачнулась. Дантон сверкнул глазами. И Анте с встревоженным видом снова повернулся к Беатрис. «Дантон тебя ненавидит. Все эти добрые слова были ложью. Знаю». Надя раздулась от злости. «Я не позволю ему тебе навредить». «Нади, помнишь?» Мы говорили, что нельзя проклинать людей. «Только когда ты разрешишь», — ответила Нади. «Ты должна разрешить, Беатрис. Нади даже отсюда чувствует его ненависть». И Антэ откашлялся, и Беатрис немедленно обратила внимание на него. А «Вы что-то сказали?» «Я знаю, что не должен вмешиваться мисс Клейбор, но...» «Дантон Мизанет вам досаждает?» Беатрис опустила взгляд в свой бокал. «Он кое-что попросил у меня, но я не расположена выполнить его просьбу. Зиму проводить в Ландресе, а на лето возвращаться в Чесланд. По крайней мере, до тех пор, пока я не стану министром», проговорил Барт Шелдон. Эсбетта пропустила его слова мимо ушей, подавшись ближе к Анте и Беатрис. «Какую просьбу? Он просил тебя отвергнуть Ианты? «Будто Мизонет может соперничать с моим братом». «Да, просил», — вздохнула Беатрис. «Но не для того, чтобы составить мне компанию за обедом». Шелдон понял, что Избетта его больше не слушает. «Тогда по какой же причине?» Беатрис прикусила губу. «Это сплетни. «Обожаю их», — заявил Барт. «Я и сам заядлый сплетник, так что вы должны нам рассказать». Беатрис покосилась на Мезонеттов. «Дело в его сестре Даниэль!» «Проклятая пари!» — простонал Иоанте и закрыл лицо руками. «Пари? Что за пари?» Лорд Паулс перевел взгляд со своего друга на Даниэль. «Элиза Робишо «Поспорила с Даниэль, что завоюет внимание Ианты раньше подруги», — объяснила из Бетта. «Какой стыд!» Лорд Паулс взглянул на Мезонеттов. «Хм, она вовсе не уродлива?» «Магический ореол немного слаб. Только зря она носит темные цвета». «Вы не милосердны», — сказала Беатрис. Даниэль влюблена в Ианты с тех пор, как они познакомились в Массилии три года назад. Она решительно отказывала всем поклонникам, в ожидании, когда он приедет в Бендлтон, чтобы завоевать ее сердце. О, -о, о, и Анте взглянул на Даниэль. Сердце Беатрис сжалось, когда мисс Мизонет побледнела от столь пристального постороннего внимания. Она должна была догадаться, что говорят о ней. И Анте вытащил салфетку из воротника рубашки. видняшка я должен с ней объясниться. Ты останешься на месте? И Анте Антонида славан и ничего подобного не предпримешь», — отрезала Избетта. «Перестаньте глазеть на нее, лорд Паулс. Все немедленно прекратите и займитесь своими делами». «Но, Иси, я должен». «Если подойдешь к ней сейчас, то дашь надежду», — продолжила Избетта. «А потом, когда ты ей скажешь, что ее симпатия невзаимна, то как бы мягко ты это не сообщил, ее сердце будет разбито». «Но...» Избетта наставила на него палец. «И тем самым унизишь ее еще больше, чем сейчас. Позже ты нанесешь им подобающий визит и объяснишься со всей почтительностью, ясно?» «Да», — вздохнула Янте. «Но это так неловко. Мы случайно сталкиваемся по всему городу. Я и понятия не имел, что она питает ко мне нежные чувства. Беатрис моргнула. «Но иначе с чего бы ей вас так преследовать?» «Потому что его семья еще богаче моей», — хмыкнул лорд Паулс. «Целых три года», — не поверила Беатрис. «Быть того не может». «О, она очаровательна, Лаван!» — сказал лорд Паулс. «Держись за нее!» И Анта улыбнулся в свой бокал. Беатрис принялась внимательно разглядывать клетчатую скатерть. «Может, сырных тарталеток? «Я их обожаю», — подхватил Барт. «Мисс Лаван, не думайте, что я не заметил, как вы печетесь о бедняжке. Кто-то другой предпочел бы промолчать и насладиться жестоким зрелищем». «Я просто поставила себя на ее место», — Пожала плечами из Бетта. «Такая красавица, как вы!» Может, не забивать себе голову заботами. Паулс накрыл руку из Бетты своей ладонью. Чем больше я вас узнаю, тем больше я очаровываюсь. Можно мне тоже сырную тарталетку, Беатрис? Избета отняла у Паула свою руку. И еще. Возможно, при нашем предыдущем разговоре я была немного легкомысленна. Теперь я об этом сожалею. Беатрис отпила вина. Правда сожалеет? Избетта же. А, вот в чем дело. На подобную щедрость ее подвигли ухаживание лорда Паулса, а не страстные доводы Беатрис, которые она привела, желая заполучить гримуар. Обсудим позже, если захочешь. И Анте смерил сестру пристальным взглядом. О чем ты? Сегодня утром я в торопях обошлась с Беатрис несправедливо. Отозвалась избетта. Хочу объясниться. И Анте по-прежнему не отводил от Избетты глаз. И все? И все! Ответила она. Пронесся легкий ветерок, и ветки над их головами затрепетали. Сверху полетели мягкие светлые лепестки, кувыркаясь и кружась будто в танце. Сердце Беатрис дрогнуло. Избетта отдаст ей книгу. От помощи Беатрис зависела ее свобода, и подруга это понимала. Они обе избегут обычая, который должен был загнать их в ловушку. Если бы те, кто стоял в очереди за лошадьми, не устроили такую толкучку, все прошло бы и гораздо быстрее. Беатрис пробилась сквозь скопище народа, и забрала Мэриан у конюха лаванов, который присматривал за изящной кобылкой из Бетты верным и верным мерином и вороной масти, излюбленной масти джентльменов. Мэриан поначалу было отшатнулась от хозяйки, но потом аккуратно взяла с ее руки кусочек моркови. «Нужно вывести ее из толпы», — сказала Беатрис. «Она весьма чувствительна». Беатрис направилась не к столь людному месту, Ласково бормоча кобыли, всякий вздор, чтобы та ее слушалась. Отойдя подальше, Беатрис погладила Мэриан, продолжая успокаивать голосом. И Анты и Бетта остановились неподалеку и стали наблюдать, как Беатрис треплет ее по шее и осматривает упряжь. Джеймс за всем проследил, заверил и Анты. Он отличный конюх. Беатрис, которая проверяла копыта, опустила ногу лошадки с белыми носочками. «Знаю», — отозвалась она, — «просто хочу ее успокоить». «Что-то не так», — заявила Нади. «Что-то с Мэриан? Не прыгай. Хоть ты и обещала мне, но все равно не надо». По спине Беатрис пробежал холодок, но она не подала Мэриан виду. «Сегодня тебе никаких прыжков. Уедем домой пораньше». Что скажешь? Ты не будешь прыгать? Спросила Избетта. Я так хотела посмотреть. Вы занимаетесь конкуром? Наконец догадался Паулс. У нее для этого имеются все задатки. Вы могли бы научить ее танцевать, как модных кобылок рабишо. Паулс тоже восседал на черном скакуне, а все белые отметины, которые имелись у лошади, были замаскированы краской. «Мисс Лаван, у вас великолепный экземпляр. Очень изящная лошадка. Вы привезли ее из Ландроса? Это же образец вашей аршкатанской породы. Она чемпионка». Кобылка из Бетты отошла от Паулса. «Ей пять лет. Я тренировала ее с самого рождения. Беатрис, ты что-нибудь нашла?» «Ничего», — вздохнула та. «Сдается мне, нам лучше отправиться домой». Мэриан не привыкла к толпе. «Мы вас проводим», — предложила анты «О, нет, пожалуйста, останьтесь и насладитесь праздником». Беатрису хватилась за луки, подскочила вверх, а Нади удвоила ее усилие. Она развернулась в седле, зацепившись правой ногой за верхнюю луку и поставила носок левой ноги в стреме. «Хорошая девочка, Мэриан, вперед!» Мышцы Мэриан подрагивали, Но она пошла. Беатрис направила ее влево, потом вправо, пустила быстрым шагом и поняла, что кобыла доверилась ей и подчинилась. Похоже, ей полегчало, заметила Избетта. Может просто прокатимся по дорожке? Ну, я не... Глаза подруги умоляли Беатрис остаться. Она посмотрела на дорожку и лошадей на ней и кивнула. Возможно, это ее успокоит. Она направила Мэриан к дорожке, остальные подъехали ближе, и кобыла остановилась, подняла голову и навострила уши. Беатрис плотнее устроилась в седле. «Мэриан!» — позвала она. все хорошо, милая, иди!» Лошадь не опустила голову, но ступила всеми четырьмя копытами на дорожку. «Умница!» — похвалила ее Беатрис, потрепав по холке, и обернулась к остальной компании. «Она чересчур нервная. Мы отправляемся домой». Беатрис направила Мэриан к южным воротам, но тут в толпе что-то стремительно пронеслось. Беатрис повернулась и заметила искажение воздуха, которое превратилось в морду Мастифа. Призрак с яростным лаем приближался к ним. Сердце Беатрис подскочило к горлу. Мэриан пронзительно закричала. В ужасе она встала на дыбы и попятилась. Беатрис наклонилась вперед, сжимая ногами Луки. «Нужно усмирить лошадь. У нее есть только один шанс». Но Мэриан взвелась вверх, ударила передними копытами о землю и легнула призрачного зверя. Седло Беатрис съехало, и когда она попыталась в него вернуться, ступня слишком глубоко вошла в стремя. Она полностью потеряла равновесие. Беатрис представила, как в следующие пару секунд оборвется ее жизнь. Она свалится вниз головой на землю, лошадь от испуга потащит ее за собой за ногу, застрявшую в стремени, а потом и затопчет. «Нет!» Она все еще крепко цеплялась коленом за луку, но уже болталась на ней. Дорожка и лужайка Слились в сплошное зеленое пятно. А Мэриан во весь опор удирала от страшной твари, которая пыталась ее сожрать. Ухватиться бы за. Но ее корсет, модный, туго зашнурованный корсет, не давал Беатрис согнуться в талии. Лишь нога мешала ей разбиться насмерть. Беатрис попыталась опереться ногой, чтобы подтянуться, и уцепиться рукой за луку. Мэриан неслась, будто голодные духи хватали ее за ляжки. Беатрис не сумела сдержать рвавшийся из горла крик. Она свалится. Ее протащат по земле и затопчут до смерти. «Дай руку, Беатрис. Протяни ее прямо сейчас». «Что?» Беатрис повернула голову и увидела, что позади на полкорпуса скачет и Анты. Его вороной конь мчался, вытянув шею, и изо всех сил стараясь поравняться с Мэриан. И Анты подал ей руку, На мерцающая аура его духа-компаньона тянулась дальше его пальцев и была как раз в пределах досягаемости. Она схватилась за ауру, дух обвил запястье Беатрис, поднял ее в воздух и снял с седла. Вороной ускорил бег, теперь он шел ноздря в ноздрю с испуганной Мэриан. И Анты поймал поводья. Он потянул их на себя, и Нади, пробившись сквозь защиту Беатрис, стала управлять ситуацией. Мэриан сбавила ход. И Анте успокаивающе говорил с кобылой. Его дух-компаньон придерживал Беатрис. И вскоре они остановились. Бока Мэриан бешено вздымались от скачки. И Анте спрыгнул с седла и помог Беатрис освободить ногу от стремени. Острая горячая стрела пронзила ее колено, и Беатрис вскрикнула от боли. Дух опустил ее, нежно и легко. И, наконец, она оказалась на твердой земле. Что болит? спросил у нее Ианте. Колено, вздохнула Беатрис. Она попробовала наступить на ногу, и боль снова яростно впилась ей в плоть. О! помоги ей, давай же!» Фондария взяла ее вес на себя, и она смогла немного пройтись, прихрамывая и содрогаясь внутри. Беатрис доковыляла до кустов и выплеснула туда свой обед. Похолодевшие руки и ноги ее слегка тряслись. Она извергала кислую желчь, задыхаясь, от сладчайшего аромата цветущей вишни. Беатрис едва не погибла в страшных мучениях. Подумав о мастифе, она вспомнила, как на балу в ассамблее Дантон Мизанет создал призрачного лучника, который целился в луну. Беатрис обдала жаром. Каждая косточка, каждый мускул Каждый волосок на ее теле пылали. Она повернулась и посмотрела на толпу, что спешила к ним с Ианты. Пришлось немного помедлить, чтоб увидеть всех. Среди публики было одно бледное от страха лицо человека, которое уставился прямо на нее. Ианта шагнул было к ней, но она от него отмахнулась. Вы. Медленно и хрипло проговорила она, и слово вырвалось у нее, будто угроза. Беатрис шла прямо над Антона Мизанетта. Колено при каждом шаге пронзало болью, и ей было все равно. Нади растянулась и заполнила все ее тело, перехватив над ним власть. Она подняла руки Беатрис с груди, сжала каменные кулаки и устремилась к Дантону, который бормоча, пытался оправдаться перед Ианты. На нее он даже не смотрел. «Дантон Мизанет», — сказала она, — «я требую сатисфакции». Только тогда он повернулся к ней. «Что?» «Вот тебе!» — хором вскричали Нади и Беатрис. Ее пронзил разряд силы. и прежде никогда не промазывала. Вместе с Надей она замахнулась, вложив в кулак всю свою силу и силу духа, и ударила коротким прямым хуком в челюсть Мизанетта с расстояния шести дюймов. Кулак встретился с его лицом. Подбородок Мизанетта съехал на бок. Костяшками пальцев Беатрис ощутила, что что-то проваливалось внутрь. Изо рта его хлынула кровь. Голова запрокинулась. Он зашатался и упал на землю, распахнув глаза от потрясения и боли. Беатрис стояла над ним, готовая свалить его снова. Кулак ныл. Она хватала воздух, грудь вздымалась. Злость и радость победы охватили все тело. Дантон выплюнул зуб и зажал рукой подбородок. Изумленная толпа жадно следила за тем, как Беатриса отошла немного, давая ему подняться, но кулаки не опустила. «Поднимайтесь», — сказала она. «Поднимайтесь и посмотрите мне в лицо, Дантон мезанет Вы только что пытались меня убить. Я требую сатисфакции. Вы принесете пистолеты?